Портал «Фантаскоп» представляет «Властелин-легенд» Мерлин, автор «Дара», читает Олег Шубин. Сын двух отцов Матерью Мерлина была царевна Уэльса, а отцом то ли британский военачальник Амброзий, то ли темный дух Инкуб. С родителями великих вечная неразбериха. Говорят, что отцом будущего колдуна был немного не мало сам нечистый. В хронике Гальфрида Монмутского говорится, что однажды, когда будущая мать чародея находилась в своих покоях, буквально из ниоткуда перед ней предстал прекрасный юноша. Хотя она осознавала, что рядом с ней инкуб, сущность, принявшая облик человека, все же была не в силах противостоять его цепким объятиям и страстным поцелуям. Дело известное, ни от Суккуба, ни от Инкуба не отвертишься. Вот и этот прелестник день за днем являлся к возлюбленной, чтобы одаривать ее своими ласками, и оставил в покое только когда принцесса зачала. Однако сразу после рождения младенца мать, которая была христианкой, крестила его, дабы никогда и никакие силы зла уже не могли досаждать ее чаду. На самом деле супруга военачальника не могла зачать от инкуба, хотя бы потому, что он просто не смог бы даже и близко подойти к христианке, защищенной силой креста. Поэтому происхождение Мерлина вполне человеческое. Отцом его был Амброзий. Кстати, сам Амброзий никогда не высказывал сомнений в происхождении своего наследника. С малых лет Мерлин обладал даром предвидения, был не по годам мудрым и независимым. Впервые его дальновидность и проницательность проявились, когда он посрамил строителей и астрологов короля Вуртигерна. Говорят, что Мерлин объяснил королю, почему раз за разом рушатся едва возведенные стены крепостной башни, которую правителю прямо желал построить на облюбованном месте. Якобы в подземном озере обитал дракон, который сотрясал воду и землю, потому-то постройка и рушилась. Мерлин сумел заколдовать дракона и заставил его держать фундамент на своей спине. На самом деле, неоперившийся юнец, которого придворные чародеи даже всерьез не воспринимали, посоветовал владыке осушить озеро, чтобы подземные воды не подмывали фундамент. Причем юный Мерлин даже предложил планы будущей постройки. У Вортигерна хватило ума прислушаться к его совету а ведь приближенные требовали от короля, чтобы он принес в жертву именно юного Мерлина, потому как, по их мнению, только кровь мальчика, рожденного без отца, могла скрепить рассыпающиеся основания постройки. Мерлин Нонграда О пророчествах Мерлина написана целая книга. Перу ее автора, монаха Гальфрида Манмутского, жившего в первой половине XII века, Принадлежит также самое известное описание истории Артура, короля прошлых и грядущих времен. Но главным трудом Манмутского стала «История Британии» или «История Бриттов», куда автор включил свои книги о Мерлине и Артуре, сделав их героев участниками реальных исторических событий. В его изложении портрет Мерлина получился столь впечатляющим, ведь он предсказал судьбу Жанны Д'Арк, и короля Ричарда I, вошедшего в историю под именем Ричард Львиное Сердце, что римско-католическая церковь запаниковала и книгу пророчеств запретила. Говорят, что многие из своих чудес Мерлин совершал, используя загадочную технологию вибрации звука. Именно он перенес из Ирландии в Британию Стоунхендж силой магии. На самом деле летописец сообщает, что сделал он это, используя какие-то механические приспособления. Согласитесь, если бы Мерлин был только сказочным персонажем, не проще ли ему было просто взмахнуть волшебной палочкой, а не мудрить над приспособлениями? Крестный короля Профессиональным качеством любого чародея является умение перевоплощаться. Мерлин слыл непревзойденным мастером трансформаций. Именно благодаря этому его дару появился на свет король королей, Артур. Говорят, что дело было так. Правил в те времена бриттами Утер Пендрагон, и воспылал он страстью к жене своего вассала, герцога Горлоя. Любовь короля была так сильна, что он чуть не умер от тоски. Тогда и призвал Пендрагон на помощь Мерлина. Тот приготовил волшебные зелья, из пив, которые король принял облик законного мужа, красавицы, герцога Горлоя. Они провели бурную ночь. Герцогиня зачала сына, будущего короля Артура. А настоящий Горлой в ту самую ночь любви пал на поле брани. Скорее всего, Мерлин не пошел бы на этот подлог, если бы не предвидел, что именно Артур обеспечит благополучие и мощь Британии. Сознавая, что найдется немало желающих расправиться с новоявленным претендентом на престол, Мерлин спрятал Артура и стал его наставником. А когда король Утер оказался при смерти, привел к нему сына и убедил провозгласить его наследником. На самом деле сохранились летописные свидетельства, подтверждающие законный брак короля Утера с вдовой Горлоя. Возможно, Утер и помог герцогу отправиться на тот свет, поставив его на самый опасный участок битвы, но уж тут-то Мерлин ни при чем. Но маг и чародей, а также один из самых образованных людей своего времени, действительно занимался воспитанием подрастающего наследника престола Артура. Согласно преданиям, во время правления Артура Британия двенадцать лет не знала войн, повсюду царил дух рыцарства и справедливости, за которые опять же надо благодарить Мерлина. Ведь это именно он предложил собирать благороднейших из сподвижников короля за круглым столом и, сообразуясь исключительно с принципами гуманности и справедливости, решать государственные вопросы. Получается, не будь Мерлина, не было бы ни Артура, ни рыцарей круглого стола, Ни знаменитого меча Эскалибур, ни целого направления в литературе и культуре, которое получило название «Артуровский цикл», оказавшийся самым живучим, неуедаемым и востребованным по сию пору и в Европе, и в Америке. Выходит, что идеи и сама личность Мерлина универсальны и обладают уж действительно просто волшебной притягательной силой для всех поколений. Сейчас уже трудно выделить, что конкретно для Британии сделал Артур А что Мерлин? Очевидно одно. Тандем великого властителя и его не менее великого первого министра действительно подарил стране золотой век. Жаль только, что недолгий. Самый человечный из магов Говорят, что величайшего из магов сгубила любовь. На старости лет Мерлин влюбился в юную жрицу, владычицу озера Леди Вивиану или Немуэ, жреческое имя. Легенды утверждают, что хитрая девушка, воспользовавшись слабостью старика, обучилась у него магии и колдовству, а затем, с помощью полученных уроков, волшебным образом заперла Мерлина в пещере, из которой он не смог выйти. На самом деле, любовь Мерлина — истинная правда, или еще одно подтверждение его подлинности — Много вы припомните сказочных магов, с которыми случались такие конфузы. А этот, хотя и знал, что человеческая привязанность его погубит, позволил своему сердцу полюбить. Безумию старика дивились и король Артур, и его рыцари. Вивиана, которая с самого рождения много слышала о Мерлине, буквально боготворила своего кумира и учителя. Но любовь юной девы, как лепестки яблонь, подул ветер, вот они и опали». Так сказано в стихотворении Мерлина, посвященном возлюбленной. Мудрый волшебник понял, что прекрасная жрица озера разлюбила его раньше, чем об этом догадалась она сама. Горько было старому магу видеть охлаждение возлюбленной, хотя он и был готов к такому повороту дела. Казалось бы, чего переживать? Почему при его-то могуществе не обернуться добрым молодцем, не приворожить к себе любимую? Но он просит Вивиану заключить его в пещеру, засыпать вход камнями и запечатать его магическим заклинанием. Кто знает, может быть, Мерлин сам предпочел уйти из жизни, пока охлаждение его юной возлюбленной еще не стало явным для нее самой. Она сохранила светлую память об этой великой любви, а Мерлин сам выбрал день и час своего ухода, как и подобает истинному чародею когда сказка становится былью. Хотя в отношении историчности короля Артура и Мерлина специалисты полны скепсиса, они все же продолжают искать реальные прототипы короля и чародея. И ведь находят. Копают и археологи. И тоже находят свидетельства подлинности многих легендарных персонажей. Например, согласно преданию, в Стоунхендже был похоронен Амброзий, который, как вы помните, по одной из версий был отцом Мерлина. Это именно сила реальный человек, военачальник, ставший, по мнению историков, прототипом амброзии легендарного. И что же? В 2003 году, неподалеку от Стоунхенджа, обнаружили захоронение высокопоставленного человека. В его могиле было найдено множество вещей из золота и необходимые в загробном мире утвари. В Европе кельтская история и культура пользуются таким спросом, что недавно был создан специальный туристический маршрут – Кельтский путь, который проходит через исторические места сражений воинов короля Артура, Стоунхендж и мемориальную хижину волшебника Мерлина. Возможно, придет время, и на этом домике появится памятная доска. Здесь жил один из величайших мудрецов, который усмирял властителей и покорился любви. Во всяком случае, все легенды сходятся в одном. С наступлением Золотого века Мерлин снова явится в наш мир. Вы слушали статью «Властелин-легенд. Мерлин». Автор Дара. Читал Олег Шубин.